Глава 37 часть первая. Прошла неделя. Я на выходные поехал домой. Тревожно подъезжать к родному городу. Сердце бешено колотится. Здесь Маруся. Я с каждой минутой ближе к ней. Хочу ее увидеть. Как пройдет наша встреча? Какие у нее ко мне эмоции? Наверное, ненавидит меня. Как она жила все это время? Столько вопросов в голове, но они не перебивают удешенный звук сердцебиения. Как я волнуюсь, аж ладони вспотели. Нужно настраиваться на хорошее. Буду мечтать, что уже сегодня обниму ее, прижму к груди мою малышку. Как же я соскучился по ее теплу, ее нежности, ее аромату, по ее сладким поцелуям. А ведь мог тогда не уезжать и продолжать наслаждаться жизнью рядом с ней. Но чего уж теперь, былого не вернешь? Нужно жить настоящим. Вышел на перрон с поезда, решил, что первым делом нужно направиться к Марусе. Но ну, что ей сказать? С чего начать разговор? Нужно настроиться. Прогуляюсь по парку, окунусь в воспоминания. Доехал на автобусе до парка. Сделал глубокий вдох. Всё родное здесь. Даже воздух особый, знакомый. Прошел мимо качелей, улыбнулся. Какие мы были счастливые. Помню, как она смеялась и по душе разлилось тепло от этого смеха. Как только можно было от этого счастья бежать. Да, Сомов, жаль, что ты все-таки не старик Хатабуч. И не можешь из волосины бороды наколдовать и переместиться в прошлое, все исправить, изменить. Я сел на дальнюю лавочку, подальше от народа. Хочу вспомнить и пережить те счастливые моменты снова. Хочу окунуться в них, чтобы появилась уверенность при разговоре с Машей. Мы сможем все вернуть. Мы сможем быть вместе. Закрыл глаза и попал в круговорот воспоминаний. Вот мы стоим на балконе, и я в первый раз ощущаю от нее флюиды. Тут она бросает мне вызов на секс. Моя смелая девочка. Вот наш первый поцелуй. Такой трепетный, нежный и запоминающийся. Следом вижу картинку, как она стесняется и прячется в моих объятиях. А я укутываю ее своей заботой и теплом. Теперь мы целуемся в водопаде осенних листьев. А здесь она уже спит на моей груди в любимой пижаме. В этом воспоминании я целую любимую макушку. Здесь она просыпается и одаривает меня своей улыбкой. Воспоминания такие яркие, такие сочные. Я улыбаюсь. Я улыбаюсь своему счастью, ведь рядом с ней я счастлив. И она улыбается, смеется. Я слышу ее смех. Я реально слышу ее смех. Я открываю глаза и не верю тому, что я вижу. Я вижу Машу. Она далеко, на приличном от меня расстоянии. Но я слышу, как она смеется. Она идет за ручку с каким-то парнем. Он среднего телосложения, обычный. Но это не важно. Главное, что рядом с ним она улыбается, выглядит счастливой. Я зажмурил глаза. Пусть это будет только мираж. Пусть он развеется. Открываю глаза, но иллюзия не исчезла. Это Маша. И у нее новая жизнь. Она еще больше похорошела. Красотка. Не оторвать от нее глаз. Красотка, но не моя. Сердце дает о себе знать. Судорожно бьется. Показывает, что оно живое. Она все чувствует. Хочется сползти со скамейки, истезнуть, не видеть этого. Я опоздал. Она с другим. А чего я хотел? Она бриллиант среди хрусталя. Такая девушка не останется одна. Кому-то сказочно повезло. Кто-то стал счастливым. Кто-то. Эхом отдаётся в ушах и монотонно повторяется. И тут же хочется броситься, откинуть этого парня кричать «Она моя!» «Это моя Маруся!» Но понимаю, что уже не моя Маруся. И я не могу сейчас прийти и разрушить её счастье. Она счастлива. Она в других отношениях. А что я сейчас хочу? Чтобы она была счастлива или чтобы она была со мной? Конечно, чтобы была со мной. Но я опять думаю в этот момент только о себе. А Нужно хоть раз подумать о ней. Я остался сидеть на лавочке. Они прошли мимо меня, не замечая. Я удивился себе. Быть может, я действительно взрослею. Ведь раньше бы Сомов раскидал всех вокруг. Кричал, вырывал, а потом опять трусливо сбегал. Сейчас я вырос. Я ценю отношения. Даже ее отношения с другим я ценю. Она сделала выбор и я не вправе вмешиваться в ее жизнь. Я просто буду ждать ее. Я буду ждать, сколько потребуется. Это будет мое наказание. Наказание за трусость, наказание за предательство. Я верю, что мы будем вместе, ведь такая любовь не исчезает. Две половинки все равно найдут тропинку друг к другу. Я уже свою тропинку нашел и не сверну с нее. Пусть пройдет год, пять, даже двадцать лет. Я ее дождусь. Я буду ее вечно ждать. У меня есть воспоминания. Сейчас она моя надежда, вера и любовь. С ними легче. Я еще немного посидел и поехал к родителям. Сегодня поговорю с Татьяной. Извинюсь за все перед ней. Начнем с ней все с чистого листа. Она этого заслуживает. Доехал до дома, зашел в квартиру, а дома меня ждал сюрприз. Сюрприз, от которого я был, честно сказать, в шоке. И не знал, мне радоваться или огорчаться.